цветные нитки. Беловы не принимали. Сам Александр Фёдорович в отсутствии, а барыне больны. На хмуренном лбу лаке и морщины, смятой переносице притаился сумрак недовольства и угрюмости, который появляется обычно при неблагополучии в доме, когда хозяева ругаются, а зло на слугах срывают. Ледачеву бы обратить внимание на слова о болезни Анастасии Павловны, но он воспринял их только как отговорку. Нежелательным визитёром всегда так говорят. Он обозлился, но всё-таки оставил Саше записку, мол, надо срочно встретиться по неотложному делу. Однако не отказал себе в удовольствии ткнуть блестящего гвардейца носом, беда в том, что шляешься ты без надобности к неким медицинским особам, о коих предупреждён был, и последствия твоей безопасности непредсказуемы. Идти домой Ледащева не хотелось. Он пошёл в трактир и за жарким и пивом всё размышлял, как же могут выглядеть последствия Сашиной безопасности. Суть этих размышлений сводилась к следующей фабуле: не посмеют его арестовать. Первостепенное значение он отдавал связям при дворе это раз, отсутствие чётких улик это два, а то, что Абелоев позаботится сам Ледащев это три. Лучше бы всего получить Саша сейчас длительную командировку куда-нибудь в Лондон, на худой конец хоть в Тулу. Главное с глаз долой. Пересидит бурю, а там всё станет на свои места. Зная ли дашев, что в этот самый момент злой как чёрт Саша рубится на шпагах в военном чине на Бестужевской мызе, мысли бы его приняли совсем другой оборот. К Дементью Палычёв явился в самом благодушном настроении. Слегка подхмельком, но к его удивлению хозяина не было дома. Лидащева встретилась сестрица, худосочная, измученная желудочными заболеваниями особа, которая изо всех сил старалась переделать свойственную ей кислую улыбку в лучезарную, как бы неплохие зубы ей бы это вполне удалось. Дементий Павлович приказали вас встретить и проводить в его горенку. Сами они скоро будут. На столе уже известные нам комнаты, в идеальном порядке пребывали обещанные бумаги в папке, перо в стаканчике, до краёв наполненная чернильница, рюмка и ядовито-зелёная настойка в бутыли. Умеет работать. Не без удовольствия подумал ледащев о своём бывшем сослуживце. Для начала он попробовал настойку. Сладковато, пожалуй, но пахнет хорошо и крепость имеет в достатке. Документа было два. Депеша Финкенштейна вызвала у уледащего откровенное удовольствие. Догадка только тогда верна, когда ты брюхом понимаешь. Всё было именно так и не могло быть иначе. Доверчивый и нахальный Белов, попёрся, не сколько не сомневаясь, к листоку просить за Оленева, а листок, потужь, тва истина ума палата, немедленно свалил на арестованного чужую вину, чью Чистый лист бумаги украсился гирляндами болотных листьев, цветов и геометрических фигур. Листок такой человек, который во всех случаях жизни будет стараться только ради одной персоны, себя самого. И государю на трон подтолкнул тоже, не из заботы о России. Понимал мудрец: воссияет Елизавета, так и он, Герман Листок, в лучах её славы поднимется на небывалую высоту. Итак, Если Листок хочет свалить на Оленева свою вину, это надо понимать, что он сам стал информатором у короля прусского. Это невероятно. Наветь защищаются только тогда, когда на тебя нападают. Нападает, понятно, Бестужев. Но через кого информировал Листок прусского короля? Положим через убиенного Гольденберга. Но тут уже мёртв, опасности не представляет. Стоп. В последнюю встречу Когда Саша про мызу Бестужевскую рассказывал, он сболтнул ещё про инкогнито, которого они обещали истоку вывести из России. Белов тогда забежал буквально на 5 минут, выболтал всё, словно каялся и исчез. Лидашев его даже обругать толком не успел. Что же это за инкогнито такой? А может быть, это невидимка-сокромоза? Василий Фёдорович азартно потёр руки, ладони нагрелись словно Искру из кузниц высекал. Если листок хотел тайно вывести сокромоза из России, то значит он ему чем-то мешал, скорее всего, знал что-то такое, чего листок боялся. А что если мальтийский рыцарь и есть прусский агент? Иначе почему им заинтересовалась тайная канцелярия? Надо бы спросить Диментия. Второй документ, анонимный был не менее интересен. С одной стороны обычный донос, Автор жаждет справедливости, а с другой ненавидит, в каждой строчке это чувствуется и Белова, и Оленьева. Бумага желтоватая, рыхлая, дорогая, пахнет разве что чуть-чуть чесноком, а вообще-то старым столом, мышами и плесенью, обычный запах тайной канцелярии. Почерк характерный, по всех гласных острые как бы шалашком верхушки, словно аноним всё время срывался на печатный текст. А может эта бумажка тоже из листоковой канцелярии. Однако писал Шивизо, его почерк он хорошо помнит, буквы, словно нанизаны на невидимую нить, и все маленькие, аккуратненькие, как бусинки. Звякнул дверной колокольчик, по коридорчику стремительно прогрохотал немецкий ботинок, и вот уже сам хозяин, до чрезвычайности возбуждённый, стоит перед ледащевым, горяща в глаза. Что она вам поставила, дурёха? он схватил бутылку, понюхал, потом рванулся к шкапчику, вытащил другую бутыль, с напетком чистым как слеза и разлил его по рюмкам. "Две новости, Василий Фёдорович. Одна плохая, другая хорошая". Со скрипом выдавил из себя Дементий Палыч, задохнувшись от крепкого напитка. "Начинай с плохой", невозмутимо предложил Ледащев. На мюзу каменный нос совершенно нападение. 6 или 7 человек в масках оленево выкрали. Ух ты. Чем это плохая новость? Точное число разбойников установить не удалось. Показания охраны весьма противоречивы. Убитых нет. Вначале думали, что старшего отправили на тот свет, а он возьми воскресни, теперь уже в лазарете. Кто же осмелился напасть на мызу? С усмешкой спросил людащев Уверенны, что дело не обошлось без Белова и Корсака. Вот это нам с вами предстоит выяснить. Дементий Павлович уже сидел за столом, наискосок отледавшего, ел его глазами и быстро барабанил пальцами, словно наигрывал на клавиши не марш. Говори вторую новость, как ты считаешь, хорошую. Белов в крепости. Кто готовил бумаги к его арестованию, пока не знаю. Одна птичка улетела, зато другую изловили. Гледач вдруг почувствовал, как на преглось всё внутри. Желудок словно колом стал. Где его арестовали? На Мызе? Причём здесь Мыза? Когда там польба шла, Беловы взяли в собственном дому по подозренью убийстве. И ещё за ним вины числятся. Дементий Палыч вдруг перешёл на шёпот. Уже высказано предположение, что нападение осуществлено прусскими шпионами. Какова наглость, а? Шпионами говоришь? Это ты хорошо придумал, бросил ледащев и стал суетливо собираться. Сложил документы, положил их на край стола, снял со спинки стула камзол, с трудом попадая в рукава, облачился в него и наконец сунул в карман изрисованный лист, словно геометрические фигуры и болотные листья могли разгласить тайну его размышлений. Напоследок он как бы между прочим спросил: "Ледащев обмолвился, что хотел оленево перевести в крепость" Опасно де стало на мызе, потому что солдат предупреждали о нападении. Это кто ж такой заботливый? Не из Листокого ли дома, сей господин? Отнюдь нет, с готовностью отозвался хозяин. Сей господин граф Антон Алексеевич Бестужев, сынок канцлера. Ему в некотором роде эта мыза принадлежит, и он сюда наведывался по своим личным делам. Вот тогда задумчиво проговорил Лидашев: А не расспрашивал ли ты Бестужева младшего, откуда он получил подобные сведения? Дементию Павчу явно не понравился этот вопрос. "Может, предчувствие?" спросил он нерешительно, словно предлагая собеседнику согласиться на столь чуждый со скному делу термин. "Что-то многовато предчувствий", буркнул Ледащев и не прощаясь вышел. Когда ледаще подошёл к дому Беловых, было около 10 часов вечера. Не такое уж позднее время, однако все окна были тёмны, и только на втором этаже трепыхала гонёчек, похожие лампады. Он приготовился долго дёргать за верёвку колокольчика, но к его удивлению дверь сразу отворилась. На пороге стоял тот же нахмуренный лакей со свечой в руке. Не говоря ни слова, он надступил внутрь синей, приглашая гостя войти. В доме стояла полная, неживая тишина, и только эхо от звучавшего колокольчика стояло в ушах, словно тревожный набат. Чьи-то босые ноги прошли по леводалению, и опять всё стихло. "Беда у нас", сказал лакей. "Знаю. Хотел бы видеть Анастасию полную. Проводи меня в кабинет. Запали свечи, ненавижу сидеть в темноте". На лестнице всего-то 10 ступенек. Лакей успел поведать о многом. Арестовывали четверо. Барин держался молодцом, барыни не плакали и сейчас не плачут, молятся. На вид невозмутимы, но по сути дела очень плохи. Удивительно, как меняется обличие комнаты с отсутствием хозяина. Если он исчез ненадолго, то кажется, мебель, шторы, шандалы, каминные щепцы и прочее его просто ждут. Но если с хозяином приключилось несчастье, Вещи словно умирают. Их сразу покрывает патина отчаяния, ненужности. Лист бумаги на столе он уже мёртв, словно знает, что на нём никогда ничего не напишут. Брошенная на канапе перчатка ещё хранит воспоминание о сжатой в кулак руке хозяина, но каждому ясно, она отслужила своё. Все эти стулья растащат и обобьют другой тканью. Стоящая на краю полки ваза уже сейчас готова к самоубийству. Вот-вот грохнется вниз и превратится в груду черепков. И только книги имеют вид безучастности. У них нет хозяев, они принадлежат всем и никому, и даже если временный их наблюдатель числавно украсил переплёт своим экслибрисом, это напрасные потуги. Книги переживут его, как бы ни был долг его земной путь. Лидаще вдёрнул за уголок закладки в старом атласе скорее машинально, чем обдуманно. Хотя импульсыле побуждение или толчок, назовите как хотите, был вызван тем, что бумагознаваемая рыхлая желтоватая записка без подписи. Он успел схватить взглядом только последнее слово уничтожить, как дверь за его спиной отворилась. Он круто повернулся и запихивая записку в карман, склонился в поклоне. Простите, Анастасия полна, что беспокою вас в столь позднее время, но Обстоятельства чрезвычайные заставили меня посетить ваш дом. Зачем? Анастасия стояла в дверях, закутанная в чёрную шерстяную шаль, и мелко дрожала. В комнате было душно, а её белозноп. Она и впрямь больна, пронеслось в голове у ледачьего. Но как хороша. Иных женщин горе красит больше, чем радость. Это ли не парадокс? Расскажите мне, как произошёл арест Какие вины вменяются Александру? Зачем? Ещё раз повторила Анастасия, надменно и даже, кажется, топнула ногой. Лидащу показалось, что он стал меньше ростом, и подумалось вдруг, что он целый день метался по городу, башмаки на нём пыльные, комзол смят, а верхняя пуговица висит на нитке, если вообще не оборвалась. Я хочу помочь, Саша, сказал он как можно мягче и ощупал пуговицу, пока на месте. В начале вы его арестовываете, а потом хотите помочь? Помилуйте, я-то здесь причём? Я давно не служу в этом ведомстве. Кто вас там разберёт, кто служит, а кто по доброй воле, так сказать, бескорыстно играет в сыск. Она не села, рухнула в кресло, закрылась платком с головой, так что осталось видно только обескровленное лицо её с огромными блестящими глазами. Хорошо. Она расскажет. Как Саша вернулся домой, она не видела. Он сразу прошёл в гардеробную переодеться. И откуда Саша вернулся домой? И зачем ему понадобилось переодеваться? Он куда-нибудь спешил? Ах, не перебивайте. Она не знает, откуда он пришёл и куда собирался. Она спала, её разбудили. В гардеробной лакей передал Саше его ледачью записку. Нет, Саша ничего не сказал, только смел её вот этот. И тут пришли драгуны. Потом она умолкла и долго молчала, словно не могла сосредоточиться, и всё хмурилась, грызла кисти платка, выплёвывая с брезгливостью нитки. Лидащев терпеливо ждал. Она рассказала Лидащеву всё как было, только упустила детали, но в них-то всё и скрыто. Саша вошёл в дом с чёрного выхода. Его камзол был чист, но после боя его не оставляло чувство, что он весь, с головы до пят, забрызган кровью. Он поднялся на второй этаж, никого не встретив по дороге. Рукамой был полн воды. Анастасия появилась в тот момент, когда он мыл лицо и шею. Наконец-то. Где ты был? Ты знаешь, мне не по силам одиночество. Мне плохо, плохо. Утром служба, а вечер свершилась. Коротко бросил Саша: "Мы освободили Никиту". Боже мой! Вы напали на мызу? Ну как ты не подумал обо мне в такое время? Последствия вашей безопасности могут быть самые непредсказуемые. Где-то она уже слышала эту фразу. Ах да, записка от ледащего. Саша прочитал её мгновенно. Вы поёте с одного голоса, сказал он насмешливо и зло. Внизу в прихожей вдруг раздались громкие мужские голоса. Никто в доме не позволял себе разговаривать подобным тоном. А эти спорящие и приказывающие, казалось, имели право орать в полный голос. До них долетела фраза: "Именем закона". Анастасия с ужасом смотрела на мужа. "Выйди к ним", быстро сказал Саша. "Я спал. Теперь собираюсь идти по делам службы, задержи их". Его арестовывали в тот момент, когда стоя перед зеркалом в нижнем белье, он примерял новый, серебром шитый камзол из тафты. Саша решил не разыгрывать излишнего удивления. Вы позволите мне одеться, господа? Ему было позволено. Он сменил камзол на более практичный суконный, под присмотром солдат неторопливо с помощью камердинера облачился в чулки, килты, башмаки и прочее. В продолжение всей сцены Анастасия безмолвно стояла в дверях, и Саша вспомнил чудеснно настроенная ёлочка в Отцовской тульской усадьбе. Детьми они водили вокруг неё хороводы, потом, мне кажется, срубили. Нищие беловы мало ценили красоту, во всём виденадобность. Пошла ёлочка на дрова. Зима в те поры была лютой. Я могу попрощаться? В вежливости Саши проглядывало презрение к представителям закона. Да, конечно. Анастасия припала к Саше, но тут же отстранилась и, глядя офицеру в глаза, спросила строго: А что будет со мной? Специальных распоряжений относительно вас пока не получено. Однако указано, чтобы вы в столицу в своих видах отнюдь не оставляли и пребывая в собственном дому, ждали высочайшего указа. Потом она перекрестила мужа, быстро всё увели. Что же вы молчите? Анастасия Павловна не выдержал ледащев. Мне больше нечего рассказывать вам. Все аресты похожи один на другой. Вы разве знаете? Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы разобраться в этой нелепости. Но вы со своей стороны должны донести до государыни, и я не донесу, перебила его Анастасия. Мне запрещено являться ко двору. Ночью ледаще вдолгу не мог уснуть на широком супружеском ложе. Аноним и добровольный помощник Олениева одно и то же лицо. Бестожев младший это ясно. Далее. Если Сашка не имеет отношения к нападению на Мызу и оленего похитили прусские шпионы, как изволят утверждать наш колчаногий друг, то князь действительно испачкался в политической грязи. Но сие невероятно. Будем считать это утверждение первым. Егужинская получила отставку. Каких трудов стоило ему выдавить из неё эти сведения? После того, как Сашка спас великую княгиню, это вторая чушь и невероятность. Набелова начнут сейчас вешать все обвинения, которые в своё время предъявили Олениного, то есть убийство Гольденберга и шпионаж. Это третье утверждение, и оно вполне вероятно. Утверждение четвёртое: "Я окончательно запутался, Василий Ледащев". А потом он уснул и видел во сне странный предмет. Некое сооружение, похожее на станок для плетения кружев. Из сооружения торчали разноцветные нитки, каждая из которых была как бы чья-то судьба или сюжет, а он должен был подобно крепостной девке сплести из этих ниток некий разумный и понятный узор. Василий Фёдорович было очень стыдно заниматься этим женским делом, но понимая всю неотвратимость, он вроде бы готов был приступить. В этот момент в ушах прозвучал поганький смех Дементия Палыча, и голос его насмешливо произнёс: "А как клюшки где? Нет, как клюшек". Фу, гадость какая. Он немедленно проснулся, попил воды и сказал себе внятно: "Режьте меня, но Оленева выкрыли гордомарины. Больше некому. Только хватит ли у Сашки ума и-то отрецать?"